Глава 4. Муми-мама начала узнавать знакомые места. Туве Янссон. Сколько раз я себе обещал никогда больше не пить с Лумаром. Это была первая связная мысль, которая удалось продраться сквозь традиционные круги в глазах и мутную тупую боль в голове. Я хоть добрёл домой или А где мы вообще пили? Кантер с отвращением открыл глаза. память где-то шлялась по своим делам. Внутренние голоса помалкивали. Окружающий мир немного прояснился, и предстал перед похмельным взором товарища Кантера в виде огромной белой ромашки на синем фоне. Приходила Орландо, попытался вас звать к загулявшей памяти мистралиец. Мы что-то курили или Он чуть приподнял голову, чтобы рассмотреть обзор. Я обнаружил, что сказочный цветочек является не плодом больного воображения, а фрагментом материи, и что таких цветочков здесь аж целый диван и ещё два кресла. Если мы ещё и по барделям прошлись, Ольга мне это припомнит. В слабой надежде, что подобная расцветка мебели может иметь какое-нибудь более невинное объяснение, Кантер повернул голову, огляделся и тут же с глухим стоном уткнулся лицом в согнутый локоть. Память со злорадной справностью откликнулась на зов и вернулась к своим обязанностям. Почему-то люди частенько идут на поводу у собственных заблуждений, и одно из них гласит: "Будто приличная доза алкоголя верный способ забыть о несчастьях и бедах, особенно о тех, которые нельзя никак исправить и нужно только пережить". Увы, подобное забвение не длится дольше одной ночи, если только это ночь И заканчивается белой горячкой и продолжительным визитом в приют для умалишённых. Особая злая ирония ситуации заключается в том, что даже пробудившись утром с провалами в памяти, искавший забвения, первым делом пытается вспомнить, где он находится, как сюда попал, что и с кем вчера пил и по какому поводу. Разумеется, в отличие от первых двух-трёх вопросов, последний оказывается самым простым и доступным. И бедняга с огорчением вспоминает, что пил как раз для того, чтобы забыть. Ну что, помогло? Поинтересовался внутренний голос. Ага, минуты на полторы. Зло открытнолся второй такой же. В какой момент их стало два, каంటర్ точно не помнил, потому что голоса были очень похожи, и он долгое время по привычке считал их одним, пока однажды они не начали ссориться между собой. Кажется, все-таки после лабиринта. По крайней мере, это было самое логичное объяснение. Но могло такое случиться и раньше. Оправившись от первого впечатления, весьма близкого к шоку, и едва не сведшего кантора обратно в лабиринт, он мешался в разговор своих голосов и категорически заявил, «Вас там двое, вот между собой общаетесь, только так, чтобы я вас не слышал». К сожалению, бесстыжие голоса слушались не всегда и периодически все же набирались наглости обратиться к нему. «Заткнулись оба!» – отозвался Кантер. «Не до вас! Меня и так за психа держит! А если кто увидит, что я с похмелья сам с собой разговариваю?» Кажется, началось все с двух полуквартовых бутылок на кухне великодушного дяди Вити. Не зря, ох, не зря первым делом по пробуждении вспомнился принц-бастард Элмар – Этот рыжий веззила, мало того, что напоминал о культуре нового варвара с поэтическими наклонностями, он и пил точно так же. Поначалу Кантор опасался, что и мне о нём будет говорить. У него свои секреты, личные, улавочники свои, служебные. Единственные общие знакомые девочка Саша да её подружка Настя. А обсуждать их как-то не по-мужски. Разве что поинтересоваться, что за странность такая приключилась с Сашиным возрастом? Девочка решительно не пожелала об этом говорить. Она ставить было неуместно и бесполезно. Может, друг семьи что-то об этом знает? А то как-то уж больно похоже на один случай противоположного перекоса в возрасте, с которым Кантор не так давно столкнулся в своём родном мире. Нет ли тут какой-из закономерности? Узнать что-то толком не удалось. Виктор то ли ещё не достаточно выпил, то ли действительно настолько плохо разбирался в вопросе. Спроси лучше Денна, как вернётся, сказал. Или отца спроси, они тебе толкови объяснят. Малявка по детской дуре вляпалась со своей магической наследственностью. Одноклассница её в школе чем-то обидела, а она в отместку прокляла. Ану возьми с работы. Но дети в своих обидах не умеют измерять, как там Ден говорил, должное и излишнее. Вот этим и слишком по ней вдарило. Это то, что я в общих чертах знаю. «А как оно там в точности получается?» «Пусть кто-то расскажет, кто в этом разбирается». «Чего сидишь? Наливай!» И понеслось. Звякает горлышко бутылки окрай стакана, булькает прозрачная жидкость, жирным влажным шлепком варится с перекошенного бутерброда кусок не то рыбы, не то мяса. «Мяу-у-у!» «А это что еще такое?» «Это моя кошка!» Она сначала тебя стеснялась, но как учуяла, что здесь едят, мигом начхала на условности. «Кира, кис-кис, на!» И попробуй только понюхать и отворотить морду. Странное имя для кошки. Для одноглазой в самый раз. Ты не против, если она тут поживет? Да пока-то ладно, а как ты уедешь домой, куда ее девать? Я же здесь бываю раз в месяц, а то и реже. С собой забери, что ли? У вас там кошки водятся?» Конечно, странный вопрос. А чего странного? Вот, например, на Каппе, ну, где я работаю, там кошки не водятся. Так заберёшь? Не знаю, может, Настя возьмёт. А то я что-то сомневаюсь, что Кире это понравится. В смысле, кошке, как раз не кошке. Дзинь-дзинь, буль-буль. О, пока мы не забыли. Ты же так и не просёк, что на этой бумажке написано. «Да ну ее! Пусть Санька тебе простет, если интересно, только нафига!» Ну, сказал этот хмыс, что обобрали какого-то пьяного. «Правда это или соврал? Я не знаю, и ты не знаешь. Может, ограбили кого, или из чужой машины украли. Что это меняет?» «Не пойдешь же ты дальше расспрашивать? Пусть Макс разбирается!» «А эта штука в самом деле артефакт? И она волшебная?» «А ты думал? Она меня даже в другом мире нашла!» Как же ты такой красотой разжился. Она сама хозяйина выбирает. Да ты что? Для поддержания разговора Кантер поведал историю Чакры трёх лун, насколько знал сам. На протяжении его рассказа цинь-зынь и бульбуль -буль повторялись ещё несколько раз. По какой причине оба событыльника почувствовали друг к другу то особое доверие, каторый вот так настойчиво предостилегал когда-то своих подчинённых, не пьющий амарга. Для Кантера этого оказалось недостаточно. То, о чём он молчал, было глубоко личным, и делиться таким он не стал бы даже с лучшим другом или отцом Себастьяном, не говоря уж о случайном знакомом. А вот у Виктора все тайны оказались служебными, ведь 100 раз прав был товарищ Амарго, слушая сюдам. Уже не совсем твёрдо и слегка сбиваясь на длинных словах, заговорил папин коллега. Ты умеешь хранить секреты? До сих пор никто не жаловался, с готовностью отозвался Кантор. Так вот, сейчас я тебе солью служебную тайну, чтоб не трепался нигде. Твои приятели, которые потерялись, пока ты, ну, того. Он красноречиво повертел пальцем у виска. Они все нашлись, и всё в порядке. Вот только вчера они сидели у меня в лавке и искали зеркалом сначала тебя, а потом повелителя. Тот-то мне показалось, что кто-то на меня опять пялится, тут же вспомнил Кантор. Не показалось, значит. Мафей все-таки научился придираться дальше стен дворца. Конечно, не мешало бы этим двум болтунам языки повидергивать, но за то, что они выжили и нашлись, Кантор готов был простить даже сочувственное обсуждение своей персоны с посторонними. Мафей как раз ни хрена и не научился. А вот их приятель волшебник, как же его? А, метр Вельмир. Твою мать. Кантер от полноты чувств подскочил на стуле и стукнулся головой о шкафчик. Нехило так стукнулся, до сих пор шишка. Они же этого повелителя утянут в два счёта и совсем покончат в сшитые дни. А я здесь сижу и ничего не застану. «Виктор, ты можешь взять меня с собой туда?» «Как? В карман посадить? Успокойся и сядь. В лавочке все под контролем. Я отсюда бутылку водки протащить не могу, не то что живого человека». «Ну как ты же, я сюда попал?» «Ты сюда попал, потому что случайно в портал шагнул. Только не раскатывай губу насчет покараулить на кладбище. Там уже лавочки все огородили и занесли в реестры. Расслабься и жди Толика. Наливай. Дзинь-дзинь, буль-буль. Ты хоть сообразил, что твой приятель в переселении с Настин брат? Что тут соображать? На надгробии портрет имеется. А ей ты что-то говорил? Нет. О, теперь верю, что умеешь промолчать где надо. А ребята тебе не говорили, что у нас-то там делается? Кое-что, в общих чертах. Ну, сам понимаю, что можно сказать чужому человеку, который не в курсе. Ну хоть в общих, Лондон и по Мори ещё стоят. Вроде бы, если мафия мотался в это самое по Мори к родичам и привозила из Лондона матресу Мориган, значит, там всё по-тём. Правильно я думаю? О, матреса Мориган согласился Кантер и от отнейших комментариев воздержался, дабы не ляпнуть пьяно чего-нибудь губительного для языка. «Да, таких женщин сейчас нечасто встретишь», – грустно согласился Виктор. «А и встретишь, тут же окажется, что она триста лет ждала другого, и вот только сейчас дождалась». «Я так понял, меня вы нашли». Кантор поторопился увести разговор подальше от персоны Митрессы Морриган. «А повелителя?» «А ты думаешь, что мне сегодня снилось, и чего я вот в пьянство вдарился? Ты бы видел эту образину». Что, такой страшный? Такой гадостный! А-а-а, наливать? А что, смотреть на неё? Дзинь-дзинь, буль-буль. А ты что, и правда в театре играешь? Не похоже? Ну, с одной стороны, ты на деда здорово похож, а он уж на всех экранах примелькался. А с другой, я как-то подумал, ты чем-то посерьёзнее занимаешься. Рожа у тебя, приятель, такая... специфическая. Опять же тело это в ванной. Раз в полтора тебе крупнее тело-то. Так, между прочим. Ага. А ещё я музыку пишу.